Анастейша. Я долго взирала на валяющуюся на полу бабочку, селись понять, что это значит. В голове еще шумело вчерашнее шампанское, но я не настолько напилась, чтобы не отличить сон от реальности. Или все-таки настолько. Опять и опять прокручивая в голове вчерашний вечер, я убедилась, что только один момент слегка выпадает из памяти. Когда мы с Демианом начали целоваться, Страсть захватила меня в искрящийся водоворот, и я не ведала, что творила. Наверное, тогда могла и сорвать с него ненавистную бабочку. Вместе с воспоминаниями накатило раскаяние. Я не должна была так поступать по многим причинам. И главное, потому что у она есть девушка. Притом она отнеслась ко мне более чем хорошо. А я отплатила ей тем, что чуть не переспала с ее парнем. Собственное поведение показалось мне непростительным. Как все исправить, я не представляла. Единственное, что было в моих силах, это держаться подальше от этой парочки. Но у меня недолго получилось придерживаться плана. Вскоре понадобилось поехать проверить, как идут работы на объекте. Я надеялась, что не встречу там Дэмиана. Его машины не было видно, и я расслабилась. Но когда уже собиралась уходить, Я столкнулась с ним в холле. «Хорошо, что я тебя встретил. Нам надо поговорить». Сказал он таким тоном, что у меня не осталось сомнений. Разговор будет не о ремонтных работах. Он привел меня в спальню, единственную обжитую комнату в доме. Я сразу отошла к окну, за которым виднелся залив, инстинктивно стараясь встать как можно дальше от кровати. Дэмиан стоял где-то за моей спиной и медлил. Хотел еще раз извиниться за тот вечер. Я не должен был делать этого. Начал он. Я поморщилась от его слов. Хорошо, что он не видит моего лица. Я тоже не должна была. Эхом повторила я за ним. Если бы я знала, что ты будешь здесь, то захватила бы твою бабочку. Она у тебя? Прошу, выкинь ее. А лучше сожги. Анита не должна узнать об этом. Она для меня... Я замерла, ожидая, что он скажет. Почему-то мне было очень важно услышать, как он ее назовет. Как обозначит их отношения. «Она моя женщина», – просто сказал он. И в этом определенно было все. Если у меня и оставались какие-то надежды, они рассыпались, разбившись об это железобетонное определение. Я поспешила прикрыть глаза, которые стали наполняться слезами. «Ты мне не безразлична, Анастейша, но у нас нет варианта быть вместе». Услышала я его голос уже ближе. Ноздри уловили сексуальный парфюм, который вмиг напомнил мне о многом. Например, о моменте, когда он накрыл меня своим телом, защищая. Я резко развернулась и практически уткнулась ему в грудь. И тут слезы хлынули полноводными потоками. «Эй, ну ты чего?» Дэймиан обхватил мое лицо руками. Стер мокрые дорожки большими пальцами. А в следующее мгновение я почувствовала его вкус на губах. Пол ушел из-под ног. Все вновь закружилось, подхватило меня и понесло на вершины блаженства. В коридоре раздался какой-то звук. Наверное, кто-то из рабочих проходил мимо. Дэймиан отпрянул от меня. Я спохватилась и, испугавшись своих желаний, Бросилась вон из спальни. Когда я бежала по прозрачной вставке, под которой плясали языки пламени, мне казалось, что сам ад разверся, чтобы поглотить такую грешницу, как я. Слетев вниз по лестнице, я на всех парах вылетела из дома. Такси я вызвать не успела и, не останавливаясь, побежала дальше, через лес, прочь от этого проклятого места. Минут через пять я вынуждена была остановиться, чтобы перевести дыхание. И тут осознала, что одна посреди леса, который всегда наводил на меня ужас. Но не успела я как следует напугаться, как около меня притормозил Майбах. «Меня попросили отвезти вас домой», – Димка распахнул передо мной дверцу машины. Я радостно юркнула внутрь, где уже могла дать волю слезам. Пару месяцев мне успешно удавалось избегать встреч с Демианом и его пассией. Но доброхоты из нашего офиса, помешанные на светской хронике, регулярно снабжали меня новостями об этой сладкой парочке. Я честно пыталась не думать о Демиане, но это было крайне трудно. А тут вдруг Анита внезапно нарисовалась на пороге нашего офиса. «Привет, дорогая!» Она привычно чмокнула меня в щеку. «Давненько не виделись. У тебя все в порядке?» Я неуверенно покивала. «Мне очень нужна твоя помощь. У она скоро день рождения, а он что-то без настроения в последнее время. И, представляешь, даже сказал мне, что не хочет праздновать. Но мы же с тобой этого не допустим!» «Мы — это твой мужик и твои проблемы», — злобно подумала я. «У нас ведь уже готовы почти все помещения на первом этаже. «Не совсем», – осторожно возразила я. «Ну, в любом случае, там уже достаточно завершенных залов, чтобы провести вечеринку, правда?» Мне пришлось согласиться. Там действительно почти все уже было готово. «Так вот, я думаю устроить для него вечеринку-сюрприз прямо в доме. Здорово же!» Скажу ему, что мы едем в особняк, чтобы провести романтический вечер вдвоем. Но тут мне понадобится твоя помощь. Надо встретить и проинструктировать гостей, вовремя выключить и включить свет. Моим подружкам в этом вопросе доверять нельзя. Эти балбески налокаются и все перепутают. Ты же поможешь мне? Кот опять пошел взгляд, катаясь Шрека. Если даже я ей не могу отказать, то что она творит с бедными мужиками? Мне, естественно, дико хотелось отказаться от столь заманчивого предложения, но я не могла сходу придумать достойный предлог. Поэтому оказалась втянута в очередную авантюру. На этот раз наряд для праздника мне доставили прямо с пригласительными. У меня уже даже ничего не спрашивали. «Так тебе и надо, безотказная ты моя», — обругала я себя. Один раз приняла подарок, и теперь это в порядке вещей. Анита сто раз меня проинструктировала, хотя я поняла все и с первого раза. В намеченный день я, как радушная хозяйка, принимала гостей, чувствуя себя при этом очень странно. Но у меня не было особо времени на размышления, так как надо было проследить, чтобы все шло по плану. «Добрый вечер! Давайте я вам все покажу!» Бросаюсь я к очередной гости и невольно притормаживаю, залюбовавшись ей. Очень стильные женщины держатся с королевским достоинством. По таким дамам крайне сложно определить их возраст. Наверное, ей слегка за сорок. А вот насколько растянули хорошие косметологи это слегка, понять невозможно. «Вы, наверное, Анастейша?» – улыбается мне женщина. «Анита предупредила, что вы будете встречать гостей». Зря она это все затеяла, конечно. «Почему же зря?» – удивляюсь я. Дэмиан не жалует сюрпризы. Любит все держать под контролем и на работе, и в личной жизни. Анита так любит его, потому не могла оставить любимого без подарка. Почему-то начинаю защищать я его подружку. Сомневаюсь я, что она действительно любит моего сына. Скорее, ей так просто кажется, с горечью произносит женщина. Это его мать? Вот это да! Не похоже, не все гладко в датском королевстве. «Вы мама Демиана? Не может быть!» Искренне восхищаюсь я. «Сама иногда не верю, что у меня такой взрослый сын», — улыбается она. «Вы потрясающе выглядите. Наверное, вас за его сестру принимают. А что касается Аниты, мне кажется, она вполне искренне относится к вашему сыну». «Возможно, но она не ценит его по достоинству». Понимаете, у Аниты с рождения было все. Демиан просто дополнение к ее безупречному образу. Он для нее далеко не на первом месте. Однажды она уже оставила его ради своей карьеры. Что помешает ей сделать то же самое в следующий раз? Я не знала, что ответить на это, и понимала опасения матери. Из того, что я слышала, можно было сделать подобный вывод. От разговора меня отвлекла смска. Анита предупреждала, что они подъезжают. Я оповестила гостей и бросилась к двери выключать свет. Через большие окна холла, где мы ждали, было видно, как свет фар скользнул по подъездной дорожке. Машина притормозила у виллы. Входная дверь открывается, я зажигаю свет и ловлю его эмоции. Подружный вопль сюрприз. Удивление на его лице сменяется недовольством, которое он тут же маскирует под широкую улыбку. А его мама была права. Демиан совсем не в восторге. «Поздравляю, котик!» смеется Анита и тянется к нему. «Я не успеваю отвернуться и обжигаюсь об их поцелуй. Что я тут делаю?» приходит запоздалая здравая мысль. «Мы переходим в бальный зал» где гостей ожидает фуршет. Публика прогуливается по необъятному залу, переговаривается, на ходу подхватывая тарелки с закусками. Отхожу подальше ото всех и обдумываю, когда будет прилично свалить с этого раута по-английски. Ко мне вновь подходит мама Демиана, хвалит за хорошую организацию мероприятия. О чем сплетничаете, дамы? Я не замечаю, как рядом возникает Демиан. «Ты знаком с Анастасией, дорогой?» Интересуется его мама. «О, да!» Он с трудом скрывает улыбку. «Она делает дизайн в этом доме». «Правда? Это потрясающе!» Я только что хвалила организаторские способности Анастасии. А у нее еще и отменный вкус. Мне было бы приятно видеть рядом с моим сыном такую простую и одновременно целеустремленную девушку. Мам. В голосе Дэмиана слышно раздражение. «Мне кажется, ты еще не поздоровалась с Анитой». Он берет мать под локоть, и они отходят. Я опять остаюсь в гордом одиночестве. «Чао!» – вдруг слышу я рядом. «Дарио! Как же я рада его видеть!» Искренне целую его в обе щеки. «Откуда ты здесь?» «Анита сказала, что ты тут будешь, и я прилетел». Немного опоздал, но я очень рад вновь увидеть тебя. Ты куда-то пропала в прошлый раз. Да, прости, смущенно бормочу я. Одного прости будет недостаточно, подмигивает он. Я настаиваю хотя бы на танцы в качестве компенсации. Я согласно киваю, и вот мы уже присоединились к другим парам на танцполе. Все это время я не мог выкинуть тебя из головы. Твои струящиеся волосы цвета обжигающего кофе, мягкая, словно пенка на капучино кожа. Все же итальянцы, как никто, умеют делать комплименты. И я уже слегка плыву от его напора. Чувствую, что он прижимает меня к себе чуть крепче, чем стоило бы. И вдруг ощущаю прикосновение его губ на своем оголенном плече. Чуть отстраняюсь, и в тот же момент перехватываю тяжелый взгляд Демиана. Позволите, мне надо поговорить с вашей дамой. Не дожидаясь ответа, Демиан буквально вырывает меня из рук Дарио и, больно ухватив за локоть, тащит к выходу из зала. Я еле успеваю переставлять ноги. На его лице такая ярость, что мне не по себе. Оттащив меня в другой зал, где никого нет, Демиан припирает меня к стенке. Что за игру ты затеяла? В полумраке зала его глаза вспыхивают угрожающим светом. Не понимаю, о чем ты. Лепечу я уже не на шутку струхнув. Зачем ты здесь? Твоя подружка слезно просила ей помочь. Могла бы отказаться. Резонно, действительно могла бы. Мне нечего на это возразить. «Зачем ты настраиваешь мою мать против Аниты?» «Неправда, я этого не делала». «Прошу тебя, твои козни тут ни к чему. И этого итальянца опять позвала, чтобы позлить меня?» «Его пригласила Анита. Я понятия не имела, что он тут будет». «Вероятно, она тоже не поверила в твою байку о мифическом бойфренде. Врать ты не умеешь совсем». Может, мы расстались, и теперь я, как свободная женщина, могу флиртовать с кем хочу. Дарио чудесный. Мне нравится проводить с ним время. Он льет тебе в уши, и ты разомлела? Не слишком ли много ты позволяешь себе с первым же встречным ухажером? Дэмиан распаляется все больше. Ничего такого я не позволила. И вообще, какое тебе до этого дело? Тоже перехожу на крик я. В этот момент... Его кулак влетает в стену рядом с моей головой. В ужасе ныряю под его локоть и бегу на выход. Не могу разобрать, это кровь шумит в ушах, или он гонится за мной. Выскакиваю на крыльцо. Пытаюсь унять дрожь в руках, чтобы вызвать такси. Но тут из-за угла дома выплывает майбах.